Словарь неудачника. Самоучители делового успеха, которых в последние годы издано немало, содержат множество полезных советов, как надо правильно себя вести, чтобы преуспеть в карьере. Увы, не всем они помогают, а кое-кого и подводят, потому что не содержат очень важных советов, предостережений насчет того, чего делать не следует. Попробуем восполнить этот пробел по принципу «от противного». Какое бы положение вы ни занимали в своей фирме, ваши успехи напрямую зависят от хороших отношений с людьми, начальством и подчиненными, коллегами и партнерами. Мы же порой сами портим эти отношения, доверяясь полезному совету, старайтесь во всем лидировать, доказать свое превосходство. Популярная и расхожая философия жизненного успеха якобы учит, что этот успех может быть только индивидуальным, на фоне отставания остальных. Но как раз этим остальным – Очень не нравится отставать, и им становится несимпатичен тот, кто слишком явно и вызывающе их обгоняет. Лорд Честерфильд в одном из писем поучал сына. Если можешь, будь умнее других, только никому не говори об этом. Вот это действительно полезный совет нам всем следовало бы принять на свой счет. Ценный специалист, безусловно, должен знать себе цену. Только не надо выставлять всем напоказ ярлычок с этой ценой. О ней должны свидетельствовать ваши реальные успехи. А достигнув их, не лишне подчеркнуть. Это наш общий успех. Без помощи НН мне бы не справиться. И тому подобное. Пускай это даже, по вашему мнению, не совсем правда. Однако такое маленькое лукавство вам отнюдь не повредит. Напротив, поможет. И старайтесь, чтобы ваш успех никого не поставил в неловкое положение. Наоборот, дал бы коллегам-подчиненным, а тем более начальству, искупаться в его лучах. Считается, что для успешной карьеры необходимо быть в курсе корпоративных подводных течений, но не любой ценой. В коллективе избегайте злословия и сплетен. Помните, тот, кто рассказывает вам о чужих слабостях и промахах, расскажет другим о ваших. А поскольку никто не безупречен, а значит уязвим, постарайтесь, чтобы ваши видимые слабости были мелкими и простительными. Можете даже сами над ними слегка поиронизировать, тем самым обезоруживая недоброжелателей. Но было бы крайне наивно пытаться жить со всеми в полном ладу и согласии. Не пытайтесь играть роль матери Терезы, вам все равно никто не поверит, а только сочтут лицемером. Не может человек быть мил со всеми, и не надо любезничать с теми, кто не очень-то вам приятен. Достаточно просто поддерживать корректные, ровные отношения. А вот американский специалист по маркетингу Джон Р. Грэхэм составил целый список неудачных выражений, употребление которых, по его мнению, не позволило многим толковым работникам сделать карьеру. Вот некоторые из этих запретных фраз. «Я думал, этим занимается кто-то другой. Руководителям не нравятся такие ответы. Для них это означает, подчиненный делает только то, что ему поручили, и нисколько не заботится об общих интересах и даже о своем продвижении». Так что не забывайте старый афоризм. Два типа людей никогда не добьются успеха. Те, кто не умеет выполнять поручения, и те, кто умеет только выполнять поручения. Честно говоря, создается впечатление, что до этого человек говорил неискренне. Мне этого никто не говорил. Это выражение характерно для тех, кто не видит дальше своего носа. А мне и в голову не пришло. Так говорят те, кто не способен оценить ситуацию в фирме. Если я хорошо понял, это характерно для способа мышления тех, кто не принимает участие в совместной деятельности, а также не хочет брать на себя ответственность. Ну и, разумеется, нельзя уязвлять самолюбие людей банальными по форме, но обидными по сути словами. Выражения типа «будьте благоразумны», «помните же, наконец» и тому подобное равносильны упреку в бестолковости и чреваты контратакой. Наоборот, следовало бы сказать, вы как человек благоразумный, конечно, понимаете. Поверьте, на это вам никто не возразит.